Томная радужная оболочка, глухой лиловый кружок. Тут же перед Якобом оказалось меню, а на столе бутылка вина. Бентхем сделал какое-то движение, что-то забубнил, и Якоб ничего не понял. Зато понял официант и разлил вино по бокалам. «В Ридженс-парке хорошо в это время года, но только дождь идет часто», — заметил Бентхем, взглянув на Элистера и Изабель, которые нерешительно стояли рядом, — Встал сам и слегка поклонился. Изабель уселась за стол и поплыла, как лодочка под парусом, восхитительная, подевичьей застенчивая, задорная при попутном ветре. И Элистер что-то произнес, что-то предложил. Изабель поддержала, Бентхем тоже поддержал, а Якоб смотрел на Бентхема и ничего не слышал. По утрам, когда кровать рядом с ней уже остывала и откинутое одеяло свешивалось до полу, Изабель будил какой-то шум. Откуда? Она не знала. Однако, спускаясь на первый этаж, слышала соседей. Хотя и не всегда, но достаточно часто, чтобы быть на чеку. А ветреные дни хлопали окна. Было начало марта. Признаков весны становилось все больше. Публиковались новые опросы по поводу войны в Ираке. Она покупала в киоске возле метро газету «Гардиан» на «Фолкленд Роуд». Был продуктовый магазин. И до Сейнсбери в Кэмпдентауне тоже недалеко. Звонили Гинка, Алекса, даже ее отец. Спрашивали, не опасно ли у них теперь, когда намечается вторжение американцев и англичан в Ирак, и ездит ли она на метро. Рано или поздно что-то случится, — пророчил отец, — это неизбежно. Якоб старался возвращаться с работы пораньше. Первым их гостем стал Элистер. К Изабель подала горошек в мятном соусе, а раньше и знать не знала, что мятный соус есть на свете. Якоб сообщил, что Бентхем скоро пригласит их в гости и купил себе на Риджен-стрит темно-синий костюм от Пола Смита. Зато Изабель по-прежнему ходила в кроссовках, за неделю приобретших невнятный серый цвет. Зацветали фруктовые деревья, в парках и палисадниках распускались бутоны, нарциссы, в полинялом ящике на подоконнике спальни — «У нас идет снег», — сообщил по телефону Андреш. «Вижу из окна снежные хлопья. Да, а еще от заказчиков нет отбоя. Здорово, что все как прежде, правда?» Теперь Яков встречался с Бентхэмом каждый день. Тот приходил не раньше одиннадцати. Сначала сидел у МОД, потом в библиотеке у Крэппала, потом медленно, тяжело поднимался по лестнице, лифтом он не пользовался, задерживался у двери якобы, что-то бормотал вежливо, но нелюбезно, как дрессированный медведь, не желающий демонстрировать свое искусство. В пять часов МОД подавала ему на подносе стакан горячего молока с медом, поскольку Бентхем терпеть не мог чая и говорил якобы, что старому человеку для его старого голоса полезно горячее молоко с медом, и раньше шести Мот запрещает ему пить виски. Жилетка плотно обтягивала выпирающий живот, размер ноги у него был крошечный. Целый день трезвонил телефон. мод звучно, как церемониймейстер на балу, выкрикивала фамилия, Но слышал их только тот, кто как раз находился на лестнице, и мод зло. Нервно нажимал разные кнопки, а клиентам приходилось звонить по нескольку раз. «Гляди-ка, опять звонят», — хмыкал Элистер. И они действительно звонили, неутомимые и уверенные, что Бентхем со своей конторой разберется в любой путанице и волоките. «Мы не доводим до суда, конечно же, нет. Мы даже договора не заключаем, а только составляем», — пояснял Элистер. Бентхем терпеть не может долгие переговоры. Он намечает план, а клиент берет другого адвоката, и тот либо реализует этот план, либо нет. Бентхему это все равно. Может, от того все идет, как по маслу. Только для Германии нам нужен человек, способный пробить дело в суде, раз нельзя по-другому. Но с делами в Германии Бентхем, похоже, не торопился. «Нечего суетиться», — советовал он якобу «Лучше пойдите погуляйте с женой». «Мод вам передаст, если будет что-то срочное». Видите ли, старался разъяснить он, «я вовсе не уверен, что такому вот Миллеру следует переезжать в Берлин». «Что ему там делать в 65 лет? Открывать фирму? Следить за квартирной платой?» «Состоятельные люди, а к нам обращаются только такие, заранее начинают беспокоиться о своем имуществе и не идут на мировую, не желают компенсаций». «Часто это одинокие люди. Их процессы тянутся и тянутся». «Но вам суетиться не следует. Вы же не в Берлине, правда?» Тем не менее, Якоб допоздна засиживался в конторе, пока Элистер или Бентхем не отправят его домой. Изабель, если и расстраивалась, то этого не показывала. Ночами Якоб теперь часто лежал без сна и гадал, спит ли она. Ровное дыхание может быть обманчивым.